Глава четвертая. Фавориты Луны. Часть первая. Ну как ты, братец? В вопросе Хамы беспокойства. Он раздвигает веслом камышовые заросли видит лодку, в которую укрыл прихворавшего Брута. Третью неделю сам не свой. Бедолага. Да, попали они в передрягу. Влипли тык, влипли. Видимо, мерзкая хворь, что передалась с отравленной книгой, не прошла еще окончательно. Яд, конечно, изготовил мастер гибельных зелий. Задержись они, как собирались, хоть на полчаса, смертельная эссенция уже бы улетучилась. И никто ничего бы не понял. Все шито-крыто. Да только им это знание ни к чему. «Хорошо еще, брат Брут, держал в руках книгу совсем недолго, а то не ровен час отправился бы вслед за монахом». Хама во всем винил себя. Свою жадность. Это ему на пироговских причалах попался благодетель, охочий до редких книг. Да еще в трактир пригласил. Как масляно блестел его взгляд. За деяние озерных святых был готов уплатить любую сумму. Коллекционером сказался». Только обещанием дело не ограничилось. Хама помнит, как с трудом сдержал жаркую дрожь, не подал виду. Часть сказочного гонорара коллекционер выдал авансом. Лишь только сговорились. И аванс этот превышал все, что они с Брутом заработали за год. Кто ж тут устоит? Братец. Так как ответа не последовало, Хама решил, что его напарник спит. Что ж, сон сейчас ему благодетельный лекарь. Некоторое время назад хама спрятал вторую лодку из их великолепного катамарана в густых зарослях камыша, а сам направился на другой берег. В крохотном сельце напротив обитал знакомый травник, кто умел держать язык за зубами. Да и новостями пора было разжиться. Но они становились все более удручающими. «Влип ли, братцы, влип ли — Влипли, братцы, влипли! Брут противился всей затее с самого начала. Не хотел обирать блаженных людей. Книжники, они ж как малые дети». «Да послушай, никто не пострадает», — настаивал Хама. «Дело плевое. Невинная шалость. Подходим ночью, монахи спят в своих кельях, забираем книгу, где указали, и только нас и видели». «А если не спит?» — насупился Брут. «Кто?» «Я про этого брата Фёкла только хорошее слышал. Уж не грабители какие». Хома рассудительно почесал подбородок. «Да, тут ты прав», — согласился он. «Мы озерные братцы, фавориты Луны». И подмигнул своим правым глазом тем, в котором всегда жар стыл. А настолько говорят, но никто не видел в лицо. Брут кисло посмотрел на него. «Хотя бы это было правдой». Братцы Хама и Брут полагали, что умение до неузнаваемости изменять внешность у них наследственное. Так ведь и заказчик-коллекционер лица Хамы не видел. А Брут на переговорах вообще предстался к бенным старикашкой. Под конец Хама даже забеспокоился, не переборщили ли они с образом. Так и клиента спугнуть можно. А такой по издержавшимся братцам до да зарезу был нужен. Брут собрался... Было что-то сказать, хама перебил его. Кроме грабежа и насилия. Так когда-то очень давно, став напарниками, они пообещали друг другу. — Все помню. Принципов наших не нарушим. — Ну, а слушай сюда, братик. Человек, заказчик, упомянул, что наш монах до Сидра жаден. — Кто? Брат Фекол? — Ну, а кто ж? А если чего покрепче перепадет, тоже не побрезгует. Короче, засыпает, мол, прямо над книгами, мертвецким сном, а то бывает прямо на полу. Не знаю. Нам только книгу из-под него потянуть и готово. Не обидим блаженного. Хотя у нас с возлюбленными старые счеты. Брут хмуро кивнул. И это было правдой. Настрадались они в свое время от монахов. Ладно, нехотя сдался Брут. Вот и хорошо, просто сказал Хама. Так всегда бывало. Рано или поздно они договаривались. Только Хама знал кое-что про младшего кровного брата. Брут не был слабее, а скорее покладистей. Внутри доброжелательного улыбчивого Брута. что так нравился девкам на ярмарках и не воспринимался всерьез деловыми людьми, скрывался кремень. Сталь. Это обманка, двойное дно, стальной стержень не раз выручали братцев, не говоря о том, что жило внутри брута тайна. Но с этой книгой все вышло. Тут уж разборками с лихими людишками не ограничится. Хама впервые пожалел, что не послушался младшего брата. «Выкинуть ее к чертовой матери», — порой думал он, — «да и податься куда от греха подальше». Лодка уткнулась носом в элистый берег. «Бруд!» Его брат и напарник не спал. Хама захлопал глазами, и у него сжалось сердце. «Похоже, мерзкая хворь все же доканала младшего». Вокруг были разбросаны какие-то листки, что прихватили с собой из озерной обители. Брут склонился над книгой и что-то писал, тут же зачеркивая. Лицо его пылало жаром. Он ничего не видел и не слышал вокруг себя. Мерзкая ядовитая книга сделала свое дело. Похоже, братец Брут свихнулся.